Все остались очень довольны рассказом, кто нёс жонглёру кружку пива, кто совал в руку медную монету, ведь люди понимали, что это тоже труд — ходить без устали по дорогам в дождь и холод и забавлять бедных сервов веселыми историями. А есть ещё рассказ про аббата. Захлебываясь от смеха, стал припоминать один из поселян, у которого нижняя челюсть вытянулась в виде башмака. Как он своего любимого осла на христианском кладбище похоронил! — Знаю, знаю! — замахал на него обеими руками сосед, такой же лохматый, как и человек, с длинным подбородком. — Абату здорово попало за такую вольность! — А он тогда уверил епископа, что осел ему десять червонцев в завещании отписал. Крестьяне наперебой рассказывали друг другу. «А, тогда другое дело. О, какой достойный осел! Какой умница! Его надо в святцы записать!» «Хорони его сколько хочешь!» Оба смеялись до слез, забыв все свои невзгоды, а Бертран ругал их в душе, что болтуны из-под носа утащили у него такой выигрышный рассказ. Ну, если вам известна история с похоронами осла на кладбище, то в таком случае спою песенку про бедного мужика, которого не хотели пускать в рай. Бертран старательно настроил Велу, склоняя к струнам красивое и вдохновенное лицо, взял смычок и наиграл ретурнель. Потом высоким голосом пропел два первых стиха. «Был один крестьянин хвор, утром в пятницу помер». Еще несколько скрипучих звуков виялы, и снова стихи, но архангел в этот час не продрал опухших глаз, дрыхал он без задних ног, душу в рай нести не мог. В это самое мгновение кривая дверь, певшая на крюках не хуже веялы, отворилась, и на пороге показался богато одетый человек, и никто иной, как сам местный сеньор граф Рауль де Валуа. На нем было приличествующее его званию длинное одеяние темно-зеленого цвета и меховая шапка, на желтых сапогах виднелись шпоры, а в руках он держал плеть. На груди у графа поблескивала золотая цепочка, на которой висела греческая монета, из-за его спины выглядывала широкая рожа оруженосца. Бертран не видел вошедшего и повторил. «Дрыхал он без задних ног, душу в рай нести не мог!» Но появление в харчевне сеньора вызвало явное замешательство. Крестьяне, сидевшие поближе к двери, неуклюже подняли зады со скамеек и стащили с голов шляпы и колпаки, похожие на вороне гнезда, Пение умолкло, музыка прекратилась. Посреди харчевни с кувшином вина в одной руке и кружкой в другой кабачик высоко поднял ногу, как бы намереваясь сделать еще один шаг, но не двигался с места. Он повернул голову к сеньору и раскрыл рот не то от изумления, не то от страха. Граф некоторое время молча озирал сборище поселян, подбоченясь и презрительно кривя губы, потом изрек. Так, так, так, пьянчушки. Вместо того, чтобы трудиться в поте лица, как предписано в священном писании, они хлещут пиво, а потом будут уверять, что им нечем уплатить оброк. Милостивый сеньор, начал было трактирщик, ведь сегодня праздник, и молчи, баллон гневно оборвал его граф, — сам знаю, что наступил воскресный день, так как присутствовал на месте, но трудиться можно и в воскресенье, а за твои дерзкие слова пришлешь мне в замок десять модиев вина. Кабачек едва не выронил из рук кувшин на земляной пол. — А это что за человек? — спросил сеньор, показывая плеткой на жонглера. Откуда он появился в моих владениях?» Бертран бесстрашно приблизился и, сняв учтиво шляпу, сказал, «Я — Жангалер Бертран!» Граф прервал его представление коротким мгновением руки. «Жонглер! Отлично! А что эти олухи понимают в твоих песнях? Лучше приходи в мой замок, и у тебя будет каждый день сколько угодно мяса и вина!» «О — А динарии? — спросил Бертран, поблескивая зубами. — Будут и динарии, — ответил граф. Вот так случилось, что Бертран поселился в замке мон -Дидье. но он не знал тогда, чем все это кончится. Вот каким образом Бертран очутился в замке мон и в тот вечер приехал с графом Раулем в сан дворец, чтобы развлекать скучающую королеву. Пока же сеньор сидел за королевским столом, он угощался в помещении для оруженосцев, уже пронюхавших о его шашнях с полногрудой «Аленор», Никто их вместе не видел, но эти шалопаи отпускали такие шуточки, от которых у жонглёра мурашки бегали по спине. Он знал, что от него только мокрое место останется, если слухи о чем нибудь дойдут до ушей графа. Между тем наверху шла приятная беседа. Поговорили и о сыре, поданном на деревянной доске. Этот продукт доставляли к королевскому столу из бри где произрастают ароматные травы, придающие особый привкус молоку, и живут опытные сыровары. Рауль тоже нашел, что такую пищу приятно запивать красным вином. После ужина, когда все насытились, сеньор просил у королевы разрешения позвать Менестреля, как для пущей важности назвали Бертрана в мон -Дидье. Анна увидела довольно красивого юношу, но со столь худыми ногами, что его тувии выпятились на коленях, как пузыри. В руках он держал велу и смычок. По всему было видно, что молодой человек готов развлекать благородных слушателей, но старался сохранить независимость по отношению к господину, чей хлеб он ел. «Дартран!» — обратился к нему граф, подобревший после обильной еды. «Выбери свою лучшую песню и спой нашей королеве». Руль выпил изредное количество вина, глаза его потемнели, и, может быть, этот необузданный человек уже испытывал вожделение к странной северной женщине, у которой такие маленькие руки и ноги, глядя на Анну. Он тут же вспомнил кулаки своей супруги, самолично раздававшей зуботычины конюхом и звонкие оплюхи служанкам. Анна поблагодарила своего гостя и приготовилась слушать. Король сидел с мрачным видом, недовольный в глубине души, что посещение Рауля помешало ему заняться некоторыми хозяйственными делами. Нужно было, кроме того, проверить оружие в сонлистском замке и камни для прощей, заготовленные на всякий случай. От вина и съеденной не в меру говядины Генрих испытывал тяжесть в желудке, рыгал иногда и все более и более погружался в сонливое состояние. Рауль всегда раздражал его своей красотой, заносчивостью происхождением от Карла Великого, и пока этот красавчик ссорился с епископами, он сам метался из одного замка в другой, собирал по динарию деньги, чтобы заплатить нормандским наемникам, трудился от зари до зари, а между тем вассалы с каждым днем все неохотнее слушались короля Франции. Бертран с робкой улыбкой посмотрел на королеву. Менестрель никогда не видел Анну, а только слышал о ее изумительной красоте. Ему было не по себе. В обществе такой благородной дамы он никогда не посмел бы петь про грубых мужланов. На этот случай у него были припасены стихи о храбрых рыцарях, сражавшихся с драконами, чтобы освободить красавицу, о старом императоре Карле, о его путешествии в Палестину за святынями, Но прежде чем он успел настроить виолу, Анна сказала: "Юноша, спой нам какую-нибудь песню про любовь". Обратившись к своему сеньору и как бы спрашивая его совета, Бертран предложил: "Не спеть ли мне песню о Тристане и Изольде?" "Это ты хорошо придумал", одобрил граф. Бертрану стало грустно, что между ним безвестным жанглером И этой королевой лежит целая пропасть. Несмотря на все свое легкомыслие, на неспособность подумать о завтрашнем дне, в душе жонглер таил какую-то тревогу, отличавшую его от других людей. Бертрану страстно захотелось сделать нечто такое, что вызвало бы улыбку на устах королевы. Печальная и молчаливая, она не походила ни на одну женщину на свете. И какой земной казалась теперь ему графиня, с ее жарким телом, сильными руками и громким смехом! — Позволь, милостивая королева, моему Менестрелю спеть песню об Изольде, — сказал Рауль. Покраснев, Бертран прибавил, — Я ничего не знаю на земле, прекраснее этой песни. Анна дважды медленно кивнула головой. На королеве было ее любимое платье из голубой материи с золотым поясом, небрежно охватывавшим бедра. Жонглер поудобнее устроился на табурете. Слуги убирали остатки ужина, недоеденные куски хлеба, оловянные тарелки с колючими рыбьими костями и извиняли посудой. На столе остались серебряные чаши на высоких ножках, наследие какого-то покинувшего сей мир епископа. Бертран старательно провел смычком по струнам. Раздались негромкие, но приятные звуки, оттенявшие красоту молодого голоса. Министрель пропел начало повести о двух любовниках. Твое дыхание — весенний ветер, слезы — соль моря, мысли твои — облака, что плывут печально по небу, а глаза — цветы на лужайке. У Бертрана был действительно чудесный голос, столько раз побеждавший женскую неприступность. Анна с удовольствием слушала, склонившись головой на плечо дремавшего супруга, как бы прося у него защиты в опасные минуты жизни, когда певец поет о любви, и рядом сидит этот ужасный человек с синими глазами, не боящийся ни бога, ни короля. Генрих с видимым удовольствием подставлял плечо, чтобы королева могла найти опору. Ему и в голову не приходило, что кто-нибудь может помышлять о ее ласках, но он чувствовал сегодня какое-то смятение в сердце Анны, непонятное для него. Ведь все было благополучно, житницы полны зерна, и несчастные сражения уже отошли, как будто в область прошлого. Однако вскоре король задремал согретой едой и вином. Музыка Ритурнелли напоминала журчание ручейка. Бертрану хотелось сегодня превзойти самого себя. Ему поднесли с королевского стола полную чашу, но он так любил эту песню, что она... Опьяняла его без вина. Каждый раз он пел ее по-иному, заменяя одни образы другими, рождавшимися где-то в самой глубине сердца, куда не хотела или не могла заглянуть графиня Алиенор. В дальнем углу сада росло одинокое дерево, и под ним струился ручей. Он пробегал под замком, под тем помещением, где женщины жили, где женщины пряли прекрасную пряжу. Самые простые слова — дерево, ручей, пряжа, дуб. Но кто-то дал певцу такую власть, что из этих простых слов слагалась возвышенная песня, волнующая душу. Под звуки веелы они складывались в историю о любви двух сердец. Воображение, подогретое вином и печалью, рожденной внутренней тревогой, помогала Анне представить себе... И одинокое дерево в саду, и прихотливо вырезанные дубовые листья, и волны пряжи, и серебряный ручей, и шевелившиеся от движения струй зеленые водоросли, и суетливого водяного жучка. Анна припомнила вдруг запах речной воды, нагретой полуденным солнцем, когда над склоненными ивами трепещут зеленые стрекозы. Смутно чувствуя, что он создает особый мир, в который могут проникнуть только люди, способные на нежные чувства, Бертран рассказывал в песне историю двух сердец. Но даже граф Рауль подпер кулаком щеку и в какой-то редко слетавшей к нему грусти, может быть, впервые в жизни подумал, что на свете существуют более важные вещи, чем ночные набеги, охота или мытные сборы на каменных мостах. В этот быстрый ручей Тристан бросал кусочки коры, течение несло их в жилище изольды, так условленный знак извещал королеву, что возлюбленный ждет ее под развесистым дубом. Анна смотрела куда-то вдаль. Над песенным замком Тинтагель поднималась огромная зловещая луна при лунном освещении замковые башни казались еще более молчаливыми. Король Марк спал в своей опочивальне, в саду стояла тишина, в этот час, прижимая руки к сердцу, едва живая от волнения, Изольда спускалась по лестнице и пребывала под ночными деревьями, пока звуки медного рога не возвещали о рождении розовой зари. Менестрель пел... Но однажды злой карлик, что знал семь свободных искусств и по волшебной книге магию изучавший, к дубу привел короля, когда влюбленный Тристан уже бросил кусочки коры в стремительный ручеек. Теперь никакая рука не в силах была остановить течение событий, чтобы Изольда могла не прийти на свидание. Волнение Анны достигло предела, граф Рауль не спускал с нее глаз, а Генрих, которому помешал дремать, зазвеневший голос Бертрана, сидел с недовольным видом, скучный человек с козлиной бородой, нижняя губа у него жалко отвисла, но певец позабыл о нем и даже о графе, ему казалось, что Тристан — это он сам, а королева — Изольда. И пропел взволнованно Боже, храни на земле счастливых любовников. Так всегда Анна зарождала в мужских сердцах любовь, как будто явилась в этот грубый мир с другой планеты.